Последнюю куску Мора у ключа Армстронга. Последнюю куску Мора у ключа Армстронга исчез с моего тела так же быстро, как покидают экран последние кадры фильма. Теперь я на Калифорнийском побережье, туманно, шумит тихий океан. Я слишком далеко до красивейшего ручья на окраине Ливингстона, Монтана где закат, эхом отражаясь от гор, продлевает в моих глазах свое существование. Я вижу его, даже когда село солнце. Комары искусали меня до чертиков пару дней назад, когда я, подобно астроному, исследовал яйца майских мух. Однако не открыл новую комету, а подцепил крючком хорошую темную немецкую форель. Потом она соскочила, но я не расстроился, ибо давно знаю, что в человеческой жизни не хватит места, чтобы удержать все. Переполнишься. Прощайте, комариные укусы».